Владимир Даль «О дятле» Каяться и зарекаться — хорошо, коли помнишь слово своё и за рук. и, сделав раз худо, станешь вперёд, отхуда бегать — А клятва твоя и башба крепка только до вечера, А с утра опять принимаешься за то же, Так и в добром слове твоём добра мало. Дятел красноголовый Лазил день-деньской по пням и дуплам, и всё стучал роговым носом своим в дерево. всё доспрашивался, где гниль, где червоточина, где подстой, где дрябло, где дупло, а где живое место. Стучал так, что только раздавалось во все четыре стороны по лесу. К вечеру, глядишь, голова у красноголового разболится, Лоб словно обручем железным обложила. Затылок ломит, не в силу терпеть. Ну, говорит, полно, не стану больше долбить по-пустому. Завтра посижу себе смирно, отдохну, да и вперёд не стану. Что в этом проку? Закаялся и зарёкся наш дятел. А на утро ни свет ни заря, как только пташки в лесу проснулись до да защебетали, Дятел наш опять пошел долбить и барабанить по сухоподстойным пням. День прошел, настал вечер, опять головушку разломило, и опять он закаялся с вечера до утра, а утром опять принимается за то же.